Глава семнадцатая «А колдуну ничего говорить не будешь?» — полюбопытствовал у меня Леха, когда я в очередной раз проговаривал про себя последовательность действий. «Он вроде как тоже при делах, так сказать, лицо заинтересованное. Это необходимо?» нахмурился Сава, которому мы в подробностях рассказали о том, как, когда и почему завязалась вся эта история с возвращением Егора. Савелий тогда слушал нас молча, иногда кивая самому себе, а потом внимательно посмотрел на меня. — Ты ведь понимаешь, что сам подставился исключительно добровольно? — спросил он, хотя наверняка догадывался об ответе. Значит, этот поход на кромку нужен и тебе самому? Иначе послал бы ты, колдуна, вместе с его книгой куда подальше и даже в голову не брал бы. Я правильно вижу ситуацию? Я тогда долго думал над тем, насколько откровенным должен быть мой ответ. С одной стороны, это исключительно мое личное дело — А с другой и Леха, и Сава как-то очень быстро стали для меня не чужими, и мне по-прежнему было сложно к этому привыкнуть по-настоящему. Не на словах, а изнутри, на самом деле. Мне нужно разобраться с тем, что произошло тогда, много лет назад, помолчав, проговорил я. Не то, что этот вопрос не дает мне спокойно спать по ночам, он просто ноет, постоянно зудит где-то на задворках сознания. А тут такой случай. И свою проблему решить, и уникальную книгу получить. Плохо разве? Неплохо, — невозмутимо согласился Савелий. Но ты сам говорил... Что этот топлив тот еще хитрец и прохиндей. Да я и сам имел возможность в этом убедиться: так стоит ли пытаться его обмануть? Не получится, что ты перехитришь сам себя? А никто и не обманывает. Я пожал плечами про себя, отметив, что Сава задает очень правильные вопросы: Я обещал ему вернуть Егора, и я его верну. Сказал, что не буду препятствовать их отъезду, и это выполню. Но я никогда и никому не обещал, что буду устраивать из своего похода на кромку шоу, и никогда не давал слова, что не попытаюсь поговорить со своим бывшим учеником. Чем больше я думаю, тем больше понимаю, что он... Не мог сам додуматься до того проклятия, которым швырнул в меня. И я даже догадываюсь, кто ему помог. Топлив? — попробовал угадать Сава. Вряд ли. Я покачал головой, хотя не исключаю, что он выступал в качестве консультанта. «Мари!» — хлопнул себя ладонью по лбу Леха, а Фред, задумчиво слушавший наш разговор, кивнул. Это точно ее рук дело. Но почему? Ты вроде бы с ней никогда не пересекался раньше, или мы чего-то не знаем. Иногда бывает так, что ты наступил кому-то на больную мозоль и сам даже и не заметил. Хмуро вставил свои пять копеек, Фредерик. Не исключено, что Тоха, сам того не зная, где-то перешел этой ведьме дорогу, Вот она злобу и затаила. Вспоминай, Тоха, Алексей был непривычно серьезен. Могло такое быть, чтобы ты с ней закусился, только забыл про это? Не было. В своих словах я был абсолютно уверен. Если только не прямо с ней, а нечаянно какие-то планы нарушил. Такое, да, никогда исключать нельзя. Может, ей... Мирового господства хочется, а я ей мешаю. Кто знает, что этой ненормальной в голове. — Почему ненормальной? — нахмурился Савелий. — Да потому, что ни одна нормальная ведьма не станет вызывать из-за кромки своих сильных предшественниц, потому как это как в берлогу к медведю лезть. Может, ты его, а может, он тебя. Так и здесь. Мари, конечно, от убитых ведьм много сила накачала, но хватит ли их на то, чтобы удержать в узде сильных ведьм прошлого? Это очень большой вопрос. Нам это чем грозит? Леха, как всегда, был прагматичен. Нам? Да ничем, в общем-то, я пожал плечами. Это их ведьминские дела — По мне, так пусть хоть все друг друга поубивают, кроме, разумеется, Леночки. Ею я не готов жертвовать, потому что где я другую такую секретаршу найду? — Ну да, ну да, — насмешливо протянул Фредерик, обменявшись с Лехой взглядами. — Мы так и поняли, что дело исключительно в кадровом вопросе. В любом случае... — Это будет уже не наша проблема. Я решительно завершил разговор, так как пора было переходить непосредственно к делу. Пусть с ними Годунова с товарками разбирается, а у нас другие заботы. — Командуй, босс! — тут же одобрил шутливый тон Алексей. — Мы в твоем распоряжении. Дед, готово все? Я глянул в плотно закрытую, на вид самую, что ни на есть, обычную банку, в которой красиво Переливалось всеми цветами радуги нечто непонятное. Не то жидкость, не то что-то более густое, из-за постоянно меняющегося цвета разобрать было невозможно. Сначала вообще мне казалось, что в банку запихнули эдакий маленький фейерверк, но чем более зрелым, так сказать, становилось зелье, тем больше в нем становилась зелень, порой разбавляемой алыми, синими и черными искрами. Выглядело все это совершенно завораживающе. Я такого, признаюсь, никогда не видел и даже не читал ни о чем подобном. Но Сенегорский заверил меня, что это пузырящееся и искрящее нечто — поможет мне, когда я окажусь в опасной близости от кромки и в сочетании с формулой обратного пути должно стопроцентно гарантировать мне спокойное возвращение домой. — Тоха, ты уверен, что это можно пить? — настороженно поглядывая на бодро булькающую разноцветную субстанцию, спросил Сава. Фролдер Медонтович гарантирует, что эта штука непременно сработает. Я разделял опасения Савы, но старался их не демонстрировать, так как верил в гений Сенегорского. Да, такого раньше никто не делал, но ведь все когда-нибудь случается в первый раз. Антуан, непривычно серьезный Фредерик, спрыгнул с кресла и подошел ко мне. «Давай еще раз». Проговорим последовательность действий, чтобы убедиться в том, что мы ничего не упустили. — Давай, — послушно согласился я, так как понимал, проще уступить, чем спорить. Любые разногласия теперь нужно оставить позади, изменить мы ничего уже не можем, а лишние споры только нарушат мою внутреннюю концентрацию. Ты пьешь зелье... Тут мы все дружно покосились на банку, в которой жизнерадостно надулся и лопнул большой ярко-оранжевый пузырь. После этого погружаешься в транс, оставив на Савелии страховочную привязку. Идешь на кромку каким-то пока непонятным образом, отыскиваешь там Егора, хватаешь его и, используя формулу, возвращаешься. «А мы что в это время делаем слегка озадаченно?» — поинтересовался Леха почему-то у Фредерика. «А мы в это время сидим и нервничаем», — буркнул кот. «Если бы не надо было Егор тащить, я бы сам с Антуаном отправился, но Кромка — не Елисейские поля, там в компании гулять не принято». Поэтому мы ждем и следим за Савелием, на котором останется привязка. Если что, вмешиваемся и вытаскиваем Антуана одного и наплевать на этого малолетнего предателя. Я слушал рассуждения Фредерика и в целом с ним соглашался, просто предусмотрительно не озвучивая некоторые моменты, ни к чему оставлять за спиной тех, кто за тебя беспокоится. Фред, конечно, намного ближе к кромке и миру, где правит моя госпожа, чем Леха и Сава, но и ему ни к чему знать, насколько безумна та авантюра, в которую я ввязался. «Пора», — сказал я, — поднимаясь с кресла и с улыбкой глядя на моментально напрягшихся, ну, наверное, все же друзей, как бы дико не звучало это слово по отношению к некроманту. Леха, а точнее Синегорский, так как Троица обитающая в бывшем безопаснике выпустила сейчас на передний план именно его, взял склянку с зельем, взболтал его, дождался, пока Погаснут алые искры, и содержимое приобретет глубокий зеленый цвет. Затем он отвинтил крышку, понюхал содержимое, удовлетворенно кивнул и протянул емкость мне. — Пей залпом, — строго сказал он, — тем более, что на вкус оно не противное, а просто никакое, практически как вода. И как только выпьешь все, закрывай глаза и топай, куда там тебе надо. Но помни, что управиться тебе нужно за пару часов здешнего времени. Потом зелье действует перестанет, и кромко потянет тебя к себе с удвоенной силой. Не любит она, когда кто-то играет не по ее правилам, сам знаешь. «Сова». Я повернулся к сосредоточенному пограничнику. Слушай меня очень внимательно. Я сейчас уйду на кромку, и ты очень небольшую часть пути пройдешь вместе со мной, но пока даже не спрашивай меня, как. Мне объяснять некогда, да и не поймешь ты пока. Без обид, хорошо? — Да какие там обиды, — Кашленов ответил Савелий. Единственное, чего я боюсь, так это как бы... «Не подвести тебя? Я же никогда подобного не делал, даже не слышал ни о чем похожем. Так что ты точно говори, чего я делать должен. Сконцентрироваться на мне. Как ты это делаешь, когда пытаешься увидеть прошлые предмета?» Медленно, тщательно проговаривая каждое слово, сказал я. «У тебя в руке будет словно веревка, на другом конце которой буду я». «Ну, то есть не совсем я. Впрочем, не вникай. Пока веревка спокойна, ты сидишь и ничего не делаешь. Но если вдруг она натянется или станет дрожать, ты сразу одним резким движением дергаешь ее на себя изо всей силы. Ясно? Лучше я себе синяков тут набью, чем кромка меня утянет. Вопросы? Вроде все понятно». Савельи пожал широкими плечами и неуверенно улыбнулся. — Может, Леха мне поможет? Или так нельзя? — Леха у нас крут, тут спору нет, — я подмигнул Алексею. — Но вот только нет у него связи с той стороной, а у тебя есть, пусть пока и слабая. Говорить о том, что сами могут и упростить путь в туман и кромке, я не стал. Моя госпожа, конечно, хочет взглянуть на нового пограничника, но для него пусть это будет сюрпризом. К тому же не факт, что она захочет сделать это именно сегодня. Так чего я буду парня зря пугать? Ну, можно долго откладывать неизбежное. Я улыбнулся всем этим существам, которые искренне за меня переживали, и в этом волнении... Было что-то до невозможности трогательное. Отогнав усилием воли эти не слишком уместные мысли, я взял из рук Алексея банку с продолжающей радостно искрить субстанцией и, подмигнув внимательно глядящим на меня участником аферы века, сделал первый глоток. Сенегорский был абсолютно прав. Зелье не имело никакого вкуса, то есть вот вообще никакого. Даже у простой воды есть какой-то порой едва уловимый привкус или запах. Здесь же не было вообще ничего, словно я пил чистое ничто. Сделав последний глоток, я молча протянул банку Лехе и сел в кресло, удобно откинувшись на спинку. Закрыл глаза и отыскал в пульсирующем пространстве едва заметно светящуюся фигуру Савы. Протянул ему нить, убедился, что он ее взял, и даже, кажется, обмотал вокруг запястья, видимо, для большей надежности. В случае, если что-то пойдет не так, это, конечно, не поможет, но если ему так спокойнее, пусть будет. Отвернувшись от Савелия и почти сразу забыв о нем, я сделал несколько шагов в ту сторону, где над землей появились пока еще робкие язычки серого тумана. Они словно указывали мне направление, но привычного зова кромки я пока не ощущал. Неужели зелье Синегорского действительно в состоянии приглушить, притяжение границы. Если это так, то ему просто нет цены, и нужно будет сделать так, чтобы никто, кроме меня, даже не догадывался о существовании подобного зелья. Иначе выкрутут у меня моего домашнего гения алхимии и не задумаются. Правда, вопрос, как они его отыщут, если он надежно спрятан в теле и в сознании никому неизвестного Алексея Игнатова, странно, что я сейчас об этом думаю. Мне надо бы озаботиться совершенно другим. Но мысли о кромке словно вытеснялись всякой чушью и ерундой. Зачем я вообще сюда пришел? Вот не сиделось мне дома. Нет, мне здесь совершенно точно что-то было нужно. Только вспомнить бы, что именно. Пока я с огромным трудом, разгоняя почему-то невероятно медленные и какие-то тягучие мысли, все-таки шел вперед, туманные языки поднялись уже до моих колен, и мне самому стало казаться, что я словно плыву над землей, или что там есть внизу. Впереди, в неотвратимо сгущающемся тумане, постепенно проявилось что-то высокое, И разлапистая, с трудом сконцентрировавшись, я понял, что это очень высокое дерево, на котором вместо веток в разные стороны торчат человеческие руки. Почему-то это показалось мне ужасно смешным, и я достаточно громко... Хихикнул. Тут же со всех сторон на меня обрушились звуки смеха, но не веселого, а какого-то нервного злого, словно смеялись безумцы, задумавшие какую-то каверзу. Я попытался заткнуть уши, но мерзкие смешки словно просачивались сквозь пальцы и впивались в мозг. Туман уже скрыл меня почти до пояса. Я словно брел сквозь серый кисель, который слегка расступался передо мной, чтобы тут же сомкнуться за спиной в сплошное колышущееся марево. Неожиданно из тумана вылетела большая мутно-серая птица, состоящая, казалось, исключительно из густков тумана. Реальными были только серый клюв и острые совершенно Непризрачные когти. Она ринулась на меня, и я с определенным трудом уклонился от хищной лапы и не заметил, как туманная птица развернулась и внезапно напала на меня сзади. Когти прочертили на спине глубокие царапины, задев давно зажившие, но не исчезнувшие шрамы. Шрамы. Проклятие, брошенное в меня. Кем? Кто швырнул в меня заклинание, почти убившее меня, не помню. Но я обязательно должен вспомнить, иначе это место поглотит меня без остатка. Почему-то я в этом ни на мгновение не сомневался. Проклятие! Удар! Темнота, мой крик, имя. Я прокричал тогда чье-то имя. «Егор!» «Да!» Это был Егор, мой ученик, предавший своего наставника. Я вспомнил. «Егор!» «Я пришел сюда за ним» как утопающий хватается даже за самую тонкую веточку, так и я уцепился за это имя, не давая туманным щупальцам утянуть меня обратно. Серая птица разочарованно крикнула и растворилась в серой пелене. Я стоял на земле, а туманные ленты спокойно ползали по земле, не пытаясь утащить меня за собой. Судя по всему, я преодолел первый барьер. Знать бы еще, сколько их впереди.